Глава четвертая Ты не уйдешь из леса раньше, чем за обиду я не отомщу. Шекспир сон в летнюю ночь. Едва разведчик замолчал, как показался первый всадник небольшого отряда. Его-то шаги и уловил настороженный слух индейца. Через полянку бежала одна из тех извилистых тропинок, которые протаптывают олени на своем пути к водопою она упиралась в речку подле того места, где отдыхали белый охотник и его краснокожие товарищи. По тропинке медленно двигались путешественники, появление которых в глубине этих непроходимых лесов казалось весьма странным. Соколиный глаз сделал навстречу им несколько шагов. — Кто идет? — спросил разведчик, как бы нечаянно подняв левой рукой ружье и приложив указательный палец правой к курку. В то же время он старался, чтобы в этом движении не было угрозы. Кто идет сюда по опасной и дикой тропе зверей? — Друзья закона и короля, — ответил всадник, ехавший впереди остальных. — С восхода солнца мы едем в тени этого леса и жестоко измучены усталостью, голодом и своим трудным странствием. — Вы, наверное, заблудились, — прервал его соколиный глаз, — и настолько беспомощны, что не знаете, ехать ли вам направо или налево. Вот именно. Не знаете ли вы, как далеко отсюда до королевского форта Уильям Генри? «Хоу — Хоу! — воскликнул белый охотник и расхохотался, но быстро подавил неосторожный громкий смех, опасаясь привлечь внимание врагов. — Вы потеряли дорогу как собака теряет след оленя, когда между нею и зверем расстилается озеро Хорикен. Уильям Генри, боже мой, если вы друзья короля и у вас есть дела с королевской армией, лучше поезжайте по течению реки к форту Эдвард и скажите о том, что вам нужно Вебу, который спрятался в этой крепости, вместо того, чтобы пробиться в теснины и прогнать дерзкого француза в его берлогу за Шамплейном. Путник ничего не ответил на это странное предложение, потому что другой всадник выехал из рощи и, обогнав его, сказал, обращаясь к охотнику: Сколько отсюда до форта Эдвард? Из того места, куда вы теперь советуете нам отправиться, мы выехали сегодня утром, а направляемся в верховье озера. Значит, вы раньше потеряли зрение, а потом уже заблудились, потому что дорога через Волок шириной, по крайней мере, в две сажени просторней, пожалуй, чем Лондонское шоссе и шире дороги перед самим Королевским дворцом. — Мы не будем оспаривать достоинства военной дороги, — с улыбкой возразил Хейвард, — ибо, как, наверное, догадался читатель, это был он, полагаю, в настоящую минуту достаточно сказать вам, что мы доверились проводнику-индейцу, который обещал провести нас ближайшей, хотя и очень глухой тропинкой. Но оказалось, что он плохо знал ее, и теперь совсем непонятно, где мы очутились. — Индеец, заблудившийся в лесу, — сказал охотник и с сомнением покачал головой. — Он заблудился в такое время, когда солнце ждет вершины деревьев, а ручьи полны до краев. Когда мох каждой березы может сказать, в какой стороне неба загорится вечером северная звезда, Леса полны оленях троп, которые избегают или к рекам, или к соляным ямам. Словом, к местам, известным каждому. Кроме того, и гуси не все еще улетели к канадским водам. Странно, необыкновенно странно, что индейец сбился с пути между Хориканом и излученной реки. Не махок ли он? По рождению нет хотя это племя приняло его к себе. Мне кажется, его родина севернее, и он принадлежит к индейцам, которых вы называете гуронами. — Ух! — в один голос вскрикнули краснокожие товарищи белого охотника. До сих пор они сидели неподвижно и, по-видимому, бесстрастно относились ко всему происходящему, но в эту минуту магикане вскочили удивление, видно, взяло верх над их выдержкой. «Гурон?» — повторил суровый разведчик и, снова не скрывая недоверия, покачал головой. «Это предательское, вороватое племя. Гурон остается Гуроном, кто бы не принял его к себе. Никакими средствами вы ничего не сделаете из него. Он всегда останется трусом и бродягой». Ну, раз вы отдали себя в руки одного из этих людей, надо только удивляться, что он еще не заставил вас наткнуться на целую шайку. Этого нечего бояться, так как форт Уильям Генри всего в нескольких милях от нас. Кроме того, вы забыли, что наш проводник теперь Мохок, что он служит нашей армии и стал нашим другом. А я говорю вам, что тот, кто родился Гуроном, Гуроном и умрет. Уверенно ответил соколиный глаз. — Махок! Если хотите видеть честных людей, ищите их среди магикан или делаваров. Да, они честно дерутся, хотя не все из их племени соглашаются идти в бой, так как многие позволили макуасам превратить себя в слабых женщин. Но уж если они дерутся, то это настоящие воины». — Довольно об этом, — нетерпеливо заметил Хейвард. — Я не буду здесь собирать сведения о хорошо знакомом мне человеке, который совершенно неизвестен вам. Вы еще не ответили на мой вопрос, на каком расстоянии мы находимся от главного отряда, расположенного в форте Эдвард. — Это зависит от того, какой проводник поведет вас. — А на таком коне, как ваш можно покрыть это расстояние между восходом и заходом солнца. — Я не хочу тратить слова попусту, — сказал Хейвард, подавляя свое недовольство и продолжая разговор в более миролюбивом духе. — Если только вы скажете мне, сколько миль осталось до форта Эдвард, и согласитесь проводить нас туда, вы получите вознаграждение за труды. — А кто поручится, что сделав это? Я не провожу врага и шпиона Монкальма в наше укрепление. Не всякий, говорящий по-английски, честный и верный человек. Если вы действительно служите разведчиком, то, конечно, знаете 60-й Королевский полк. — 60-й? Как не знать? — Немногое, скажете вы... Мне об американских сторонниках короля, чего я сам не знал бы, хотя на мне и не красный мундир, а охотничья куртка. Тогда вам известно имя майора этого полка? — Майора? — прервал его соколиный глаз и выпрямился с видом человека, гордящегося своей репутацией. — Уж если в колониях есть человек, знающий майора Эффингема, то он перед вами. В шестидесятом полку не один майор. Эффингем старший из них, а я говорю о самом младшем, о том, который командует гарнизоном форта Уильям Генри. Да-да, слыхал, что это место занял какой-то молодой и богатый джентльмен из южных провинций. Но он слишком молод для такого поста. Не следовало поручать начальство над сидеющими людьми юному офицеру. А между тем, говорят, он отлично знает свое дело и очень храбр. Кто бы он ни был, что бы ни говорили о нем, он теперь разговаривает с вами, и, конечно, вы не должны опасаться его. Разведчик с удивлением посмотрел на Хейварда, потом, сняв шляпу, ответил тоном менее самоуверенным, но все же выражавшим сомнение. Я слышал, что один отряд должен был сегодня утром выступить из форта Эдвард к озеру. Вам сказали правду. Но я выбрал кратчайшую дорогу и доверился опытности того индейца, о котором уже упоминал. А он обманул вас и потом бросил. Он не сделал ни того, ни другого. Во всяком случае, второго, так как он находится здесь. Хотелось бы мне взглянуть на этого человека, если он настоящий иракес я узнаю его по хитрому взгляду и по раскраске, сказал разведчик. Пройдя мимо лошади Хейворда и клячи псалма певца, около которой уже примостился сосать молоко жеребенок, он двинулся вдоль кустов и вскоре подошел к девушкам с нетерпением и некоторой тревогой ожидавшим конца переговоров.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 После того, как стемнеет, я и мили не прошел бы с этим скороходом. Хотя бы зато мне обещали лучшее ружье во всех колониях. Здесь в чаще скрываются ракезы, и ваш махок слишком хорошо знает, где прячутся они, чтобы я согласился пуститься с ним в путь. «Неужели — Неужели? — сказал Хайвард, наклоняясь вперед и понижая голос почти до шепота. —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 Белые воины покорно бросают свои томагавки, чтобы исполнить желание ленивец. — Что говоришь-то, лисица? — Хитрая лисица говорит хорошо. Проницательный взгляд индейца был прикован к лицу майора, но когда Хейвард тоже взглянул на магуа,